Глава 17 Знаешь, Кейн, ты удивительно везучий и в то же время удивительно невезучий человек. Дмитрий пространственник, он же Дракарис, задумчиво катал оплывшие кусочки льда в своем пустом бокале. Вот смотри. Тебе повезло, что я вовремя обнаружил Кадархиалу и его заговор, так? Мы даже можем считать, что я выполнил твою просьбу, касавшуюся синдиката, потому что этой организации теперь как бы нет. Подожди, дай мне договорить. Первым невезением можно счесть появление Аскабальда, Льдиана и Терса на этом проклятом совещании. Даже я бы не осмелился предположить, что эти молодые и талантливые колдуны Решат рискнуть расположением остальных ради бандитских денег. Но ты выживаешь и, более того, достигаешь всех поставленных целей. Это похвально. Но! Я убил Кадархиалу при свидетелях!» Сумрачно выдохнул я. «О нет, князь!» Змеиная улыбка на мгновение появилась на лице телокрада. «Свидетели!» «Да, они были!» Причем не так мало, как хотелось бы. Ты казнил короля Америки, князь, и теперь об этом знают все. Не спасло даже то, что ты потом защищал Майами во время каскада потом и кровью, пока за тобой не начали гоняться полицейские. Да уж, это было крайне неприятно, мягко говоря. Вышло так. что двухэтажные таунхаусы, возле которых мы нагнали кадархиалу и синдикатовцев, служили жилищами американцам далеко не низкого социального статуса. То есть, грубо говоря, я вышиб мозги ступающими по траве прямо на глазах у городского судьи и его семейства, которые, от сюрприз, все вместе пялились в окно, потому что каскад. Судья, охренев от таких видений, вцепился в разговорник, в него же, как мне сейчас рассказали, до этого вцеплялись и сам король с вождями. Ну а почему бы и нет? Зачем просто так ехать? Ведь можно и настучать. И вышло так, что спустя шесть часов, когда мы с пятой уже сами подумывали дать дёру из-за недостатка боеприпасов, на нас вышла полиция. И начала методично загонять в уже очищенные от монстров и порталов районы. Очищенные нами двумя. Да, такое себе приключение получилось. И одновременно эта фатальная ошибка и спасла тебе жизнь. Внезапно сверкнул улыбкой Дракарис, хлопая в ладоши. Именно твоя. «Самоотверженная и нелепая попытка защитить город и убедила меня в том, что ты, Дайхард Кейн, не игрок. Поэтому я тебя и не убил». «Можно с этого места поподробнее?» — кисло осведомился я. «Мы сидели в неплохом ресторанчике, расположенном в пригороде Майами, куда мы спяты и попали, выбравшись из города. Задерживаться я тут не собирался». потому что вот-вот должна была хлынуть волна беженцев из большого города. Но вместо них нахлынул Дракарис, тут же затуманивший какой-то магией мозги всем поблизости. Только ради того, чтобы мы спокойно пообщались, оригинал хренов. Тонкий палец поднялся, указывая в потолок, а затем был прислонен к виску сидящего передо мной существа. «Вот тут, Кень! Дракарис несколько раз прикоснулся подушечкой пальца к голове. У меня появилось знание о том, что это не просто каскад. Не здесь, не те, что происходят в еще десятки крупных городов по планете. А будут еще. Два месяца в городах будут открываться каскады, а затем последует затишье ровно на 30 дней. Вот до конца этого затишья книга должна быть найдена. Потому что третья волна каскадов не закончится, пока цивилизации на сердечнике не откатятся назад чуть ли не к родоплеменному строю. Причем, Кейн, книга обещает, а это, уверяю тебя, чувствуется именно как обещание, что в третьей волне будут такие монстры, рядом с которыми и Видмер Смершень покажется котенком. Книга объявляет конец игры. Но! Ты этого не знал. Ты самоотверженно спасал американцев, убив американского переточного короля. Ты геройствовал и рисковал жизнью. Ты не игрок, и поэтому ты жив. Теперь я верю в твою импровизацию с нашим большим чешуйчатым другом. Тебе до сих пор есть до него дело, удивился я, с такими-то новостями. И да, и нет, ухмыльнулись мне в ответ. Но видишь ли, я в курсе того разговора, который как-то прошел между тобой и этим изумительно сообразительным чешуйчатым придурком. Сначала я с него посмеялся, а вот теперь, как раз учитывая текущие новости, крепко задумался над твоими словами. Если сжечь все общество драконьим пламенем, попутно угробив Акстамелеха, то есть весьма большие шансы на то, что выиграет выживший игрок. А раз ты у нас, скажем так, пророк книги, да еще и человек, а я как раз один из таких игроков, то что мешает нам объединиться и, скажем так, решить вопрос одним ударом? Даже если мы потерпим неудачу, то ты запросто свалишь попытку покушения на акста Мелеха, кивнул я. предварительно расправившись со мной. На покойного Мелиха, вновь поднял палец улыбающийся Дракарис, но не думаю, что будет какой-то смысл убивать тебя. Через год здесь уже будут бегать дикари в шкурах и анклавы истинных на других мирах. Брось, ты же знаешь, как человечество дичает. Ничего, я уже доставал его из дикости. Простите, лорд Эмберхарт. «Какая интересная у тебя была жизнь, Дайхард!» Вздернул брови дракарис. «Но я тебе предлагаю всех спасти. У нас есть ловушка и есть приманка. Есть послание книги, Которое здорово снизит бдительность общества. Есть даже дракон, который всех сожжет. Все, что тебе нужно будет сделать, Это завести демоны!» Дмитрий озадаченно замолк, Но увидев мой вопросительный взгляд, с досадой бросил. Ты не истинный теперь. А значит, не сможешь удрать из-под плевка Акстамелиха после того, как проведешь общество вниз. Проблема, Кэй. Большая проблема. Что же, время платить долги. Я ее решу, если ты позаботишься о моей семье. Плюс выполнишь одну мою просьбу, когда книга окажется в твоих руках. Стиснув зубы, мерно проговорил я «Кейн!». Негромкий возглас своего альтер-эго я проигнорировал. Казалось, наш разговор был почти расслабленным, но я, общаясь с Дракарисом, мобилизовал все свои ресурсы, тщательно обдумывая каждое слово, обороненное тело крадом. «Кейн!» — это уже произнес сам Дракарис, слегка подумав. «Здесь для меня есть кое-что непонятное». Я покушался на тебя, подставлял, использовал и планирую использовать вновь. Обладаю весьма неоднозначной репутацией и, при этом, ты сейчас предлагаешь, что пожертвуешь собой, поверив мне на слово, что я, став практически всемогущим, выполню твою просьбу поверить в такое. Сколько вам не душ? От такого вопроса он поперхнулся, пучи глаза и выплевывая виски, которым решил пафосно разбавить свою многозначительную паузу. Я ждал, сложив руки на груди и усмехаясь. Кей, ты понимаешь, что делаешь?» Мертвенно тяжелый тон лорда на батом вломился в мозг. «Да, вспомни первое правило. Ты ставишь все на зеро?» «Нет, у меня есть идея». «Просто идея?» «Да, она подозрительно вовремя пришла ко мне в голову. Проклятие! Дракарис подскочил, разведя бурную волшебную деятельность. Выглядело это очень впечатляюще. Забормотав в темпе, который не снился ни одному обычному человеку или цыганке, тело крат начал колдовать, делая руками молниеносные жесты. Первым эффектом его колдовства стали люди. Хозяин ресторана и его работники, загипнотизированные и согнанные ранее волшебником в подсобку, деревянно шагая, устремились на выход. Затем, не сводя с меня напряженного взгляда, тело крат колдун навесил на здании более сильную версию зачарования, отводящего чужие взгляды. Это он даже прокомментировал лениво развалившемуся на стуле мне. Следом была защита сенсорной заклятия, сенсорной проклятие, блуждающие боевые заклинания, похожие на светящиеся неярким солнечным светом черепа, плавающие в воздухе вокруг нас. Слушай, может я вздремну? Не искушай меня, Чело. Кейн. У Дракариса, очевидно, нервы были на пределе, так что я дал ему возможность как закончить строить свою временную магическую крепость, так и запустить волшебство куда больше сложности, нацеленное на меня. Аналитическое. Мешать ему я и не думал. Ситуации уже хуже некуда не только из-за неудачи с Кадархиалой, но из-за тягостного непонимания мной реалий этого мира. Проклятая книга управляет всем. Точно так же, как не менее проклятый Шеббат Мерит направлял Алистера Эмберхарта. Разные масштабы, один результат. Все куклы, дергающиеся на веревочках. Фигуры, имеющие лишь иллюзию собственной воли. Что будет потом? Меня, как и остальных, вышвырнут, а мы лишь с облегчением выдохнем, обретя свободу. Видимо, выход только такой. Кажется, начинаю понимать второе правило этой книги. Да, оторвавшись от разглядывания магического шара, зависшего перед его лицом, начал говорить мой собеседник, у тебя две души, они очень, очень похожи, неестественно похожи. Книга, пожал я плечами, она вернула мне рост и вес, но раздвоила душу. Теперь у меня есть постоянный собеседник в голове, которому очень хочется оттуда убраться. У нас, точнее теперь у него, есть дела в другом мире. Как понимаешь, без помощи бесконечной книги правил отправить его в путь-дорогу невозможно, если только не умереть. А умирать я не особо хочу. То есть ты умеешь путешествовать между мирами? Прищурился тело Крат. Лишь сохранять себя после смерти и перерождаться, уточнил я, не забывая о том, что я человек. Потребовалось еще где-то полтора часа ответов на бесчисленные вопросы, полыхающего подозрением Дракариса, дошедшего до того, что в один момент он, погасив свои заклинания, метнулся ко мне, схватив за ухо, убедившись, что я Не книга правил, он потребовал призвать Фелицию, а затем поддержал за ручку и ее, удостоверяясь в том же. Наконец, угомонив свою паранойю и, как следует подумав, носящий имя Дмитрия пространственника, расслабился. «Ты не врешь!» – выдохнул он. «Это необычно!» «А если посмотришь с точки зрения молодого...» «Богатого, но обремененного массой проблем смертного, так все станет куда понятнее», — хмыкнул я. «Мне нужно, чтобы в голове стало спокойнее, нужно, чтобы вы все вместе с этой херовой книгой свалили отсюда к чертям собачьим, а потом нужно прожить жизнь князя-изобретателя, купающегося в богатстве, как видишь». «Вижу!» Что же, хорошо, мы сработаемся, наконец выдохнул Дракарис, опуская руки. Должно получиться. Потратив не так уж много времени на выкладку друг другу первичных деталей плана, мы убедились, что план дерзок, безумен, неимоверно нагл, но должен сработать. Вдобавок пришлось расспросить Дракариса о некоторых физико-магических характеристиках драконов, рассказанное им заставило как обрадоваться, так и задуматься. На этом моменте мы и решили расстаться на время, достав из внутреннего кармана немалых размеров фляжку. Собеседник сунул ее мне, сказав обрызгаться, чтобы снять ненужные запахи. Ну и приготовиться к тому, что он перенесет меня в Чикаго. «Подожди, мне нужно пиату забрать». Вспомнил я о своей подопечной. Та ждала нас снаружи, за пределами барьеров, возведенных магией пространственника. Только вот как и с кем она нас ждала и это заставило наши рты раскрыться в шоке. Скажи, что это мне снится, почти потребовал я у тела крада. Нет, ты мне скажи, прокрипел тот. Скорее, а нет. Поздно, я уже поверил своим глазам. Около напряженной пиаты, держащей в руках револьвер и враждебно поглядывающей на столпившихся в отдалении возбужденно переговаривающихся американцев, кучковалось полтора десятка грязных и измученных низших эйн обоих полов. Этого не могло быть, но это было. «Жители мира Азовых попали на сердечник без всякой на ту воли своих хозяев». «Вот тебе и...» «Перенеси нас в Чикаго», — попросил я Дракариса. «Чем скорее, тем лучше». «Всех?» — тут же поморщился тело Крат. «Слишком много маны уйдет». «В моих аккумуляторах еще осталась треть заряда», — отозвался я, подходя к гостям из «Чужого мира». и, начиная их успокаивать, наравне с облегченно выдохнувшей пиатой. Через пятнадцать минут мы уже любовались перекошенной от удивления физиономии Константина, совершавшего променад на костылях по садику, вокруг особняка. Допрос чуть ли не плачущих от облегчения Эйн показал, что никакая злая воля в портал их не тянула, А попрыгали они в него сами из -за любопытства и потому, что таких порталов уже открылось поблизости на Ларинене штуки три. Причем ничего плохого не произошло. Как только они попали на сердечник, и на мировое окно захлопнулось и оставила бедолаг на произвол судьбы. Им очень сильно повезло затихариться в подвале американского городишки, а затем... углядев свободно гуляющей на воле высшую Эйну, ломануться к ней. Сам я с радостью бы уделил больше времени новой проблеме, но вал старых уже накатывал со спины. Разговорники у всех, без исключения, в доме буквально разрывались, желая знать, где некий князь Дайхарт вместе с ответами на очень и очень многие вопросы. Проблема выглядела нерешаемой, но только до первого стакана виски, который я засадил сразу после душа, но перед тем, как взяться за разговорник. Начав с герцогов Америки, я принялся разыгрывать из себя проповедника конца света. Не давая им углубиться в претензии, заваливал их новостями о том, что их страна теперь свободна от синдиката – Индейцы, лишившиеся всей верхушки, невероятно разобщены, но в городах открываются каскады, в которых есть порталы, ведущие и в миры истинных. Дальше, после этих ошеломляющих новостей, следовали толстые намеки на то, что Дайхард, в отличие от Кадархиалы, жив, ококнул короля не просто так, а за заговор против своей светлейшей персоны. И если эту точку зрения поддержать на уровне герцогов, то можно махнуть покойного индейца в настолько глубокую яму, что следующий король Америки уже не понадобится. Вообще! А зачем он нужен? Нагло и грубо, но я использовал свой авторитет первооткрывателя силовых доспехов, прогибая этой технологией ту политику, которая могла меня спасти. Не гнушался намекать о том, в какой заднице окажется Чикаго, стоит только мне исчезнуть, что могу сделать за десяток секунд. Этого более чем хватило для частичной победы. Следующий разговор и стакан виски уже были тяжелее, так как Стефани и Корочкина-Адалевская, открыв портал, пригласила меня на разговор в их мире, где, кроме ее боярни-матушки, присутствовало некоторое количество доверенных лиц императора Руси Петра III. Здесь мое выступление повторилось с рядом купюр и комментариев, чтобы дипломатический корпус государя смог сориентироваться в текущей обстановке. Претензий было меньше, но я за крайне сдержанными комментариями Почему ты видел лицо нашего дорогого монарха, тягостно размышляющий на тему, а не прибить ли ему этого Дайхарда от греха? Нельзя сказать, что я бы осудил императора. Отлично было понятно, что единственное, что меня спасает, это как раз атмосфера конца света. Да, в крупных городах сейчас сосредоточено большинство ревнителей. Да, Уже налажено какое-то взаимодействие. А сами каскадные порталы закрываются куда проще, чем дикие. Но все равно происходящее для сердечника полный шок. Мои мелкие хулиганства на краю света далеко не столь душесчипательны для императора, как может показаться. А вот резкое понижение в статусе и утеря доступа к авару... будут обыграны пресс-службами, как беспримерный вклад в благо человечества. Петр Третий, слегка погневавшись, как мне рассказали с глазу на глаз, потом подумал, посовещался со старшим сыном и решил, что произошедшее во благо. Супероружие против волшебников вещь хорошая, только вот жить, постоянно ожидая от них превентивного удара, мало кто хочет. На улицах Чикаго уже смеркалось, когда мы со Стефанией вернулись в особняк Хайтауэра, желая только одного – спать, спать и еще раз спать. Но! А вот здесь стаканом виски я точно не обойдусь, пробормотал я, глядя из окна на процессию, двигающуюся вниз от ворот к главному входу. Возглавляла ее одетая в черная брюнетка с четырьмя очень длинными косами, хищно шевелящимися в воздухе позади нее. Кажется, моя жена очень не в духе.